На грозный лес призрачных деревьев спустилась ночь. Но поскольку все вокруг фосфорицировало, тут было светло, как днем. Картер отправился хорошо знакомой ему дорогой к Селифаису, вот Наргай за Тонарианскими горами. И по дороге он вспомнил о зебре, которую привязал к ясеню у горы Ингранек на далеком Ариабе, и подумал, хорошо бы собирать или лавы нашли ее,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 Решили обрушить на все кошачье отродье серию внезапных атак, застигая врасплох отдельных котов или их стаи, чтобы не оставить бесчисленным ультарским котам ни малейшего шанса загодя подготовиться к войне. Таков был план зугов, и Картер понял, что обязан его сорвать, а потом уж продолжать свой славный поход. Стараясь не шуметь, Рендальф Картер прокрался на лесную опушку.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 Почтительно потолковав с тамошним старожилом котом, который, лёжа перед огромным очагом, сонно моргал и грезил о старых войнах и позабытых богах. Утром Картер взошёл на борт Галеона, державшего курс на селе Фаис, и сел на корме. Тут отдали концы, и долгое плавание к Серенарианскому морю началось».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 а позади города тянулись пологие холмы, покрытые дубравами и лугами асфаделей, виднелись небольшие храмы и домики, а еще дальше, на горизонте, выселся алый хребет могучих Тонарианских гор, за которыми лежали запретные маршруты в явный мир и в иные сновидческие пределы. В гавани было полно разноцветных галер –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 на границе с жутким плато Лэнга, потому-то люди и страшатся тех мест. Впрочем, он также упомянул, что ходят невнятные слухи о злых силах и безымянных часовых, стерегущих те пределы. Тали эта пресловутая пустыня, где находится неведомый кадат, он не знал. Но уж очень невероятным казалось, что и темные силы, и часовые, если они и вправду существуют,